Дожидаясь, пока остальные присоединятся к нему, Пит сел на камень и глубоко задумался. Особенно его занимала огромная стена, напоминавшая рыбьи брюха. И вообще, этот необъятный дом уже представлялся ему чудовищной рыбой, брошенной умирать среди скал, но какая же требовалась волна, чтобы так далеко и высоко забросить подобную рыбину. Дети соскользнули по крыше. Первый по-прежнему со связанными руками. С криками радости и восторга, забыв о страхах, они скатились вниз, словно с горки, в снежную погоду. Один за другим они поднялись, опираясь о Красную скалу, как и Пит, уселись сверху на дерево и перебрались через пропасть в огромный зал. «А вот и сокровище!» — с гордостью объявил Пит, и его порадовало их изумленное молчание — Даже первый забыл пренебрежительно фыркнуть, а веревка, привязанная к ленте на его руках, упала на пол. Гы, -гы, Гы! Восхищенно выдохнул второй. Это лучше, чем ежевика. Положите фанты в юбку лис. Мы разделим их позже. А первый тоже получит свою долю? спросила лис. Тут всем хватит, ответил Пит. Развяжите ему руки. Самое время для помилования, решил Пит. Да и вообще в такой ситуации лишняя пара рук не помешает. Пока они собирали фанта, он подошел к огромной дыре в стене. Когда-то она служила окном, которое на ночь, как и в домах дна, наверное, закрывали соломенным матом. Пит выглянул наружу. Холмы вздымались и падали, будто коричневые громадные волны. Деревню он, конечно, не увидел. Огромная стена, закругляясь, терялась где-то внизу. Место, где она уходила в землю, скрывали деревья, растущие в долине. Он вспомнил древнюю легенду и игру, в которую они играли на окраине дна. Ной построил лодку. Какую лодку? Лодку для всех животных и бриджит. Каких животных? Больших животных? Таких, как медведи, бобры и Бриджит тоже. Откуда-то донеслось позвякивание. Пит обернулся и увидел, что третий копается в большой, поросшей мхом кучи, размерами чуть уступающей той, что раскопал он. Третий отрыл длинный ящик с прямоугольничками, похожими на те, что они называли домино. Третий прикасался к ним и раздавался звон. У каждого разный, и звук этот ни разу не повторился. Второй, в надежде еще что-нибудь раскопать, зарылся в мох, но нашел только ржавые струны, подергал за них и исцарапал руки. Никаких новых звуков ящик не издал, и никто так и не понял, почему сначала он решил немного для них поиграть.